Зрелище фантастическое. Побежденный хаос воспринимался скорее как сновидение, чем как театральное представление. Урсус и Гумплен уже привыкли к тому, что для публики они нечто вроде видения. Теперь видение являлось и им самим. Призрак был в зрительном зале. Настала и их очередь испытать смятение. Они, которые завораживали других, теперь были заворожены сами. Женщина смотрела на них —